Александр Григорьевич Щербатов. Александр Григорьевич Щербатов, годы жизни 1850-1915. Князь Камергер, 1899, известный общественный деятель. По окончании Петербургского университета в 1872 году некоторое время состоял на государственной службе. В 1874 году вышел в отставку. Во время русско-турецкой войны, 1877-1878 года, был уполномоченным Красного Креста при Рыщукском отряде. В 1892-1905 годах президент Московского общества сельского хозяйства. Во время русско-японской войны уполномоченный Красного Креста в действующей армии. Известный монархист, один из руководителей священной дружины. 1881-1882 года, член одной из первых правомонархических православно-консервативных организаций России «Русское собрание», соучредитель и в 1905-1909 годах первый председатель националистической монархической организации «Союз русских людей». Как публицист, постоянно сотрудничал в московских ведомостях. Автор ряда сочинений на темы сельского хозяйства, экономики, социологии, православия, финансов и даже геополитики. Автор следующих трудов. Письма об экономическом положении России, 1899 год. О значении русско-японской войны, Москва, 1905 год. Способы увеличить производительность крестьянского хозяйства, 1905 год. Статьи князя Щербатова Во время войны о народном русском денежном обращении, 1905 год, от Союза русских людей, о сословном начале как основе государственного управления, Москва, 1906 год, Обновленная Россия, 1908 год, православный приход, твердыня русской народности, 1909 год, государственное народное хозяйство России в ближайшем будущем 1910 год. «Государственная оборона России», 1912 год. Сама широта его интересов, всеотзывчивость, по слову Достоевского, изобличает в нем типичного аматора. В этих писаниях о судьбе России он проявил себя совершенным мечтателем и дилетантом. Верно ощущая шаткость внутреннего устройства империи, Щербатов, как это свойственно всем, без исключения патриотам и монархистам, Опасность видел вовне, а спасение искал в объединении народа вокруг царя. Развивая свои теории, Щербатов писал, «Русский народ вспомнит свое прошлое и объединится на обновление России, на отпоры на племенникам и иноверцам, жаждущим раздела России. Встанет, как один человек вокруг своего царя, на защиту веры православной, царского самодержавия и русской народности». Верно ощущая надвигающийся европейский коллапс, Щербатов делал из этого совершенно несостоятельные выводы. «В предстоящей мировой борьбе, — писал он, — России приходится, с одной стороны, стоять на страже своих владений и своих интересов, с другой, все более растет ее значение как единственной державы, могущей своей военной мощью удержать другие государства от военных столкновений, то есть быть хранительницей мира. Спустя более века после его кончины можно утверждать, ни на государственной службе, ни в рядах патриотов князь особой славы не снискал. Влияние его идей было ничтожно не потому, что не встречало поддержки. Напротив, всякий русский патриот был озабочен теми же проблемами, что и Щербатов. И каждый второй составлял те же утопические прожекты по спасению самодержавия и России. Обрушение государственной машины — И приход к власти большевиков показали всю бесплодность этих не то мечтаний о прошлом, не то воспоминаний о будущем, которым русский человек предаётся охотнее всего в кризисные моменты национальной истории. А поскольку кризисы следуют один за другим, то и грезы эти неискоренимы. Остался же князь Щербатов в истории как путешественник по Ближнему Востоку и Индокитаю. Вместе с супругой Ольга Александровна Щербатова. Годы жизни 1857-1944. урожденная графиня Строганова. Последняя в роду. Писательница, путешественница, меценатка. В эмиграции безуспешно судилась с правительством СССР, тайно продававшим за рубеж принадлежащие ей произведения искусства. Вместе с супругой он совершил четыре больших путешествия. Два по Арабскому Востоку, Одно в Индию и на Цейлон, и одно на Яву. Результатом этих путешествий стали три книги, написанные в основном княгине Щербатовой. «По Индии и Цейлону. Мои путевые заметки. 1890-1891 год. Вышла в 1892 В «Стране вулканов. Путевые заметки на Яве. 1893 год. Вышла в 1897 И Верхом на родине бедуинов в поисках за кровными арабскими лошадьми. 2600 верст по Аравийским пустыням в 1888 и 1900 годах. Вышло в 1903 году. Интерес Щербатова к породистым лошадям, в особенности к арабским скакунам, был неизменен. В 1900 году в соавторстве с Шурином, графом Строгановым, им была написана книга об арабской лошади. а в 1910 году он был назначен членом комитета по коннозаводству. Сам князь Щербатов написал приложение к первой книге Ольги Александровны «Краткий обзор истории и современного положения Индии». К сожалению, ни одна из этих замечательных книг во время правления коммунистов в России не переиздавалась. Лишь за несколько лет до распада СССР вышло довольно содержательное исследование Дёмина в дальних странствиях «Рассказ о путешественниках Щербатовых». И уже после крушения советской власти в первом веке была переиздана в стране вулканов путевые заметки на Яве 1893 года. Предлагаем вниманию слушателей фрагмент одной из глав этой увлекательной книги. «Ява». С какой бы стороны мы ни рассматривали ее, Ява бесспорно наиболее интересный и наиживописнейший из всех тропических островов земного шара. Несомненно также, что она самый плодородный, самый производительный и самый населённый. Расположенная между 105 градусами 10 минутами и 114 градусами 34 минутами восточной долготы и между 5 градусами 52 минутами и 8 градусами 46 минутами южной широты Она простирается от Сунского пролива на 1008 верст к востоку до пролива Бали, имея от 80 до 180 верст ширины. Таким образом, хотя по величине только четвертый остров архипелага, она площадью превышает Англию. Все это пространство разнообразится великолепными горными и лесными пейзажами. Береговые линии Явы. омываемые с севера Иванским морем, а с юга — Индийским океаном, несмотря на большое их протяжение в 2100 верст длины, страдают полным отсутствием натуральных портов, за исключением Сурабайского, защищенного островом Мадура. Две горные цепи тянутся во всю длину острова, то приближаясь друг к другу и даже соприкасаясь, то снова расходясь. Многочисленные же отроги их спускаются постепенными уступами к берегам. Оба хребта густо усеяны шестью приблизительно вулканами, имеющими от шести тысяч до 12 тысяч футов вышины. Ни одна страна в мире не может сравниться с Явой по количеству вулканов. Некоторые из них находятся постоянно в действии, а многие проявляют от времени до времени все феномены, свойственные подземным огневым силам. Весь остров, за исключением морского побережья, Состоит таким образом из гористой местности. По исследованиям Юнгхуна, средняя вышина явы 1640 футов над уровнем моря, примечание автора, всюду пересеченной живописными долинами, орошаемыми потоками и ручьями и, по большей части, покрытыми чудной тропической растительностью. Любопытную особенность явы составляет отсутствие озер. встречающихся в небольшом количестве и незначительных размерах только в провинции Черебон. Геологическое очертание острова, то есть большая рельефность средней части его, представляя всюду водам свободный сток к морю, неблагоприятствует образованию озёр и бассейнов. Самая высокая гора Явы — вулкан Семеру, имеющий 12 238 футов высоты, Самый же обширный кратер, называемый Досар, вулкана Тенгер, окружность его в 23 версты. Следующие по высоте вулканы Сумбинг — 10 935 футов, Арджуна — 10 925 футов, Раун — 10 915 футов, Лаву — 10 666 футов и прочее, прочие. Хотя пространство вулканических земель Явы во многом уступает её наносным наслоениям, но она обязана своим сорока шести главным вулканам с второстепенными меньшими конусами осадком лавы и наслоению золы тому своеобразному очертанию который составляет одну из главных ее красот приближаясь к ее берегам взоры невольно притягиваются этими величественными горами грациозные облики которых возвышаются над лесами равнин, то освещенные лучами солнца то точно занавесью задернутые легкими облаками. Геологические исследования доказали, что в весьма недавнюю эпоху Ява была разделена на несколько островов. Соединению этих островов в один всего более способствовали своими потоками и, в особенности, своими извержениями вулканы, действия которых всего заметнее с северной стороны, где море сравнительно мельче. Ява и до сих пор продолжают постепенно возвышаться над уровнем моря, Во многих местах коралловые рифы выдвинулись из-под воды на 8, 12 и даже 21 аршин. Северный склон Явы отличается от южного преобладанием наносных наслоений, образующих местами обширные низины. Вследствие этого системы рек, впадающих в Яванское море, больших размеров и воднее, чем реки, направляющиеся в Индийский океан, ни одна из которых не судоходна. Впрочем, и реки Южного Ската доступны судам только там, где, пролегая по низменным местностям, они были канализированы. Большинство Чи и Кали, иванское и суданийское названия рек, постоянно засоряются и листыми наносами. Вообще, благодаря их быстрому течению и их меняющемуся по времени года характеру, они более полезны для орошения, чем для судоходства. От широкого применения растительного искусства и богатого свойства вулканической и наносной почвы получаются главным образом на Яве те великолепные урожаи, которые дают ей возможность прокармливать более половины населения всего архипелага. Резюмируя все сказанное относительно физической географии Явы, очертание последней представляется в следующем виде. Северный ее берег низменный, во многих местах даже болотистый, поросший мангровыми деревьями и различными кустами. Южно же, наоборот, состоит почти всецело из ряда скал и утёсов, возвышающихся на значительную вышину, отвесно над водой. Внутри страны громадные горы тянутся продольно через весь остров. Другие менее высокие и бесчисленные кряжи пригорков разветвляются по всем направлениям, способствуя образованию плоскогорий и долин различных размеров и вышин. Во всех странах, лежащих на экваторе, где господствует вечное лето, времена года подразделяются не на жаркие и холодные, а на сырые и сухие. На Яве, в зависимости от периодических ветров, дожди и хорошая погода наступают с неизменной правильностью. Главная характеристика климата Явы — не столько его жара, сколько его равномерность. Во время сырого сезона дождь редко льет целые сутки, а многие дни проходят вовсе без него. Утро по большей части бывают ясные. И хотя иногда дождь длится беспрерывно несколько дней подряд, но без присущего периодическим дождям Индии свойства постоянства и силы. Сухой сезон также не характеризуется чрезмерной засухой, подобно той, которая составляет отличительную черту жаркого времени года Индии. Даже в июле и августе нередко перепадают дожди, освежающие воздух. так что природа круглый год сохраняет свежесть своей зелени. В общем, по наблюдениям специалистов, климат Явы, за исключением Батавии и некоторых местностей на Северном берегу, весьма здоровый. Доказательством этого служит большой прирост у земного населения, а также и то обстоятельство, что европейцы, всегда сильно страдающие от климата Индии, отражающегося особенно пагубно на детях, отлично выносят продолжительное пребывание на Яве, где и дети растут и развиваются столь же правильно, как и в Европе. Климат же болотистых северных побережий положительно гибелен для европейцев, и в этом отношении Батавия наименее здоровое здесь место. По своей флоре Ява во всем мире не имеет соперника. Изобилие влаги, тропическая жара, все способствует росту и развитию роскошной растительности, которая облечены даже наивысшие горы до самых вершин, тогда как скаты и их и низины покрытые густыми лесами и плантациями. Кроме обилия, растительность явы отличается удивительным разнообразием. В яванской флоре насчитывается до 9 разновидностей цветущих растений, из которых 3 имеют туземные названия, что указывает на замечательную наблюдательность яванцев. Благодаря многочисленным вулканам, разбросанным по стране подобно островам среди моря, Ява разнообразит до бесконечности распределения растительных видов. До 2000 футов вышины растут всевозможные пальмы, оренг — дерево, дающее жителям сахар, напиток вроде водки, листья, называемые «отап» и служащие для покрытия крыш и множество других общеупотребительных предметов. Кокосовая пальма, панданус, банановое дерево, природное только Сунским островам — Два сорта саговой пальмы и пальма гибанг, растущая на низших скатах гор лишь до 500 футов высоты. Кроме этих деревьев, на низменных землях процветают также араиды амартоцеа — стручковые растения, ядовитые эфорбиоцеа, хлебные деревья и папайя, растущая на всякой почве и дающая плоды, очень ценимые местными жителями. На вышине тысячи футов появляются в значительном количестве папоротники и бамбуки. Но самая роскошная растительность встречается в промежуточном поясе между двумя и шестью тысячами футов вышины. Здесь пальмы, бананы и стручковые растения постепенно исчезают, уступая место фиговым деревьям или варенгинам, расамалам и копаловым деревьям, великанам растительного царства, достигающим 150 футов вышины. Этому же поясу принадлежат красивый травянистый хлопчатник, со светло зеленой замечательно гладкой корой и совершенно горизонтально растущими ветвями, орхидеи самых удивительных форм, лорантоцеи и рот мелиантостомации, особенно богатый числом своих разновидностей вместе с неисчислимыми породами папоротников. В лесах почва не вмещает всех растений, теснящихся на ней. Каждый ствол покрыт эпифитами, лианами и вьющимися растениями. связывающими ветви друг с другом, выступающими из-за крон деревьев и образующими как бы второй лес, возвышающий над первым. Пальмы, лианы или ротанг свешиваются с вершин лесных гигантов, перебрасываются с одного на другой, вытягиваясь иногда на триста и более футов в длину и, сплетая весь лес, такую непроходимую чащу, что без топора невозможно в нее проникнуть. По всей земле стелятся цветущие бегонии, саладжинеллы, колладиумы, маранты, дидимокарпусы и роскошные мхи. Чем выше, тем растительность делается более схожей с европейской. В перемешку с выше названными разновидностями показываются дубы, клены и каштаны. На этой высоте впервые видны казуары, образующие на скатах тенгера целые леса. Жители Явы не принадлежат все одной племенной группе. Собственно говоря, малайцев — названия которых присвоено всему роду, сравнительно немного, и те немногие лишь в качестве переселенцев с Малакского полуострова. Коренные же жители острова делятся на три отдельных, точно определенных племени, а именно на сунданцев, населяющих западные провинции, яванцев, живущих в центральных провинциях, и мадурцев восточных. Каждая имеющая свой особенный язык. В физическом отношении они представляют мало различий между собой сунданцы местонахождение которых преимущественно в гористых местностях немного рослее здоровее и сильнее других но умственно они менее развиты яванцы составляющие более двух трети всего населения острова весьма небольшого роста но сложены лучше и грациознее прочих у всех малайский тип лица то есть выдающиеся губы плоские приподнятые носы с особенно развитыми и большими ноздрями и небольшие глаза. Цвет кожи переходит от светло желтого к темно оливковому оттенку. По характеру все одинаково кроткие, тихие, миролюбивые, неприхотливого нрава, правдивые и прямодушные. С иностранцами и даже между собой они неизменно учтивы и услужливы. Вообще жители Явы производят впечатление людей, живущих долго под мудрым управлением, вполне счастливых и довольных своей судьбой. Кроме упомянутых малайских племен, в разных частях острова живут еще до трех тысяч пришельцев, сохранивших свои индийские обычаи, наречия и религию. Менее многочисленные, чем китайцы, арабы тем не менее пользуются гораздо большим влиянием среди туземцев. принадлежа избранной расе и вере пророка, имея на своей стороне воспоминания прежнего владычества, они в глазах яванцев обличены неким ореолом святости. Что касается европейцев, то число их составляет не более 1,6% всего населения острова. Чужеземные властелины исчезают, так сказать, в море окружающих их туземцев. По закону, изданному в 1818 году, европейцы, будь они голландцы или другой национальности, не имели права селиться на Яве без особого разрешения генерал-губернатора. Многие другие постановления ограничивали также свободу действий селившихся. Теперь доступ на Яву открыт всем желающим, и число европейцев понемногу увеличивается, хотя оно всегда останется ничтожным в сравнении с туземным населением. Не будучи достаточно многочисленным, дабы влиять силой, голландцы, подобно своим индусским и магометанским предшественникам, напрягали все усилия к тому, чтобы держать народонаселение в повиновении посредством некоторого рода религиозного страха. Обязанные оказывать своим победителям все знаки самого глубокого уважения, схожего с поклонением, яванцы действительно стали преклоняться, бояться и обращаться к ним как к вершителям жизни и смерти. При встрече с европейцами и в их присутствии туземцы обязаны приседать и хранить благоговейное молчание. Первое жизненное правило для всех европейцев на яве — Обеспечить обаяние расы, определяя расстояние, долженствующее отделять туземцев от их владык благородных Аранг-пути. Аранг, «Аранг» по-малайски означает человек пути белый. Не так давно еще в голландских колониях было воспрещено европейцам занимать какие-либо низкие должности и даже наниматься в кучера или садовники. Европейский офицер или солдат. присуждённый к унизительному наказанию, немедленно отправлялся в Голландию, чтобы там отбыть приговор, тщательно скрывавшийся от туземцев, дабы не умолить их почтение к европейцам. На основании того же принципа до последнего десятилетия диванцам запрещалось изучение голландского языка. Подчиненные не должны были возвыситься до понимания наречия «господ». Одним лишь малайцам, как менее низкой расе, разрешалось учиться по-голландски, так как покорителям необходимо было создать отдельные и враждебные разряды среди своих подданных. Но должностные лица никогда не допустили бы, что кто-либо из подчиненных заговорил с ними на благородном голландском языке. Они с туземцами и последние с ними всегда говорили по-малайски. Малайское наречие, линго франка, линго франка, франкский язык, язык, используемый как средство межэтнического общения. Лингва франко архипелага, служит официальным языком для всех административных и судебных дел. Таким образом, хотя окруженные многочисленными слугами, с которыми, впрочем, они обращаются с большой мягкосердечностью, голландцы остаются как бы в высшем мире, вдали от толпы. В прежние времена голландцы не только воспрепятствовали воспитанию тузенцев, но и не особенно поощряли усилия миссионеров, направленные к обращению еванцев в христианство. Как в том, так и в другом случае целью их было удержать подданных своих на низком умственном уровне, дабы тем легче управлять ими. За последние же года преобладает более просвещенная политика. Вопрос о нравственном и умственном развитии туземцев был недавно всесторонне обсуждаем, как на Яве, так и в Голландии. И результатом прений было введение колониальным правительством более либеральной системы управления.